Глава четырнадцатая. Нажмите три. Если вы хотите оставить обращение, связанное с программой антикоррупция, нажмите четыре. Все, Людк, круг замкнулся, мы никогда не дозвонимся!» В отчаянии воскликнула Настя. «Набирай еще раз, давай!» Подбадривала ее Люда. Настя снова нажала вызов. Перед ними в который раз возникла объемная иллюзия симпатичной брюнетки в строгом костюме. Она улыбалась девушкам и приветливо сообщила. «Здравствуйте! Вы позвонили на горячую линию Министерства юстиции. Я ее сейчас убью!» Настасья бросила в брюнетку пустой алюминиевой кружкой, которая прошла сквозь ту и ударилась о стену. «Эх, ну и система!» – вздохнула Людмила. «Для связи с оператором не кладите трубку». «Ту-ту-ту-ту-ту» В планшете заиграла классическая музыка. Брюнетка продолжала приветливо и ободряюще улыбаться. Настя уперлась лбом в стену. Юрик заглушил мотор. Положил планшет прямо на руль и стал сверлить его взглядом. Ничего не происходило. Планшет завибрировал. Юрик схватил его, разочарованно смахнул очередную рекламную рассылку и огляделся. Территорию ахты, насколько хватало взгляда, вправо и влево огораживала длинная металлическая сетка рабица. Местами она проржавела и лопнула, но вместо того, чтобы заварить прорехи, Деятельные сотрудники агрохолдинга расширили один из проемов и сделали себе дополнительный выход с территории, при помощи которого они могли на время увильнуть с работы, не отмечаясь на пропускном пункте. Краем глаза Юрик уловил движение сбоку и глянул в зеркало. К нему со всех ног бежали Иван и Генка, размахивая руками. Юрик повернул ключ зажигания, выжал педаль сцепления и открыл дверь автобуса. «Чего не позвонили-то?» «Некогда», – сказал Ваня. «Поехали!» «Куда?» – уточнил Юрик. «Туда!» – показал Иван на дыру в заборе, попутно открывая на планшете карту. «Габариты проема немного не наши, если кто не в курсе», – предупредил Юрик. «А ты хорошенько разгонись!» «Ха!» – сказал Юрик и резко сдал назад. «На старт, внимание, погнали!» Генка пристегнулся к единственным чудом оставшимся на одном из пассажирских мест ремнем безопасности и зажмурил глаза. «Сектор Д!» – проорал Юрику Иван, перекрикивая орёв мотора. «Сразу как заедем налево!» «Принято!» – ответил ему Юрик. Красный Пазик на полном ходу влетел в дыру, со скрежетом раздирая остатки рабицы, и помчался по территории Ахты. «Охранника! Охранника не сбей!» выкрикнул Генка. «Да все я вижу!» Юрик сосредоточенно крутил руль, пытаясь оставить в живых, разбегающихся перед автобусом работников холдинга и не въехать во встречающиеся на пути небольшие постройки, палеты с овощами и технику. «Сейчас правее держись!» – командовал Иван. «Еще правее! Это здание объезжай!» «Как его объехать, блин? Слева, справа?» – занервничал Юрик. «Как-нибудь, Юр, я не знаю». Юрик выкрутил руль на максимум, последнюю секунду избегая столкновения с хозяйственной постройкой. Автобус вырылил на единственную дорожку и погнал по прямой. «Сейчас их служба безопасности очухается и начнет действовать», сказал Иван. «Нам нужно успеть забраться как можно дальше». «Нормально едем», выкрикнул довольный Юрик. «С ветерком!» «Жаль, что это ненадолго». Пессимистично констатировал Генка. За поворотом начинались ряды складов с полусферическими синими крышами. Там же дорога обрывалась и упиралось двухэтажное серое здание, обнесенное невысоким забором. Воздух у забора вдруг заребил. Из открывшегося портала выскочило несколько человек в бронежилетах и с усилителями военного образца в руках. Двое из них синхронно висели на одно колено и прицелились. Раздался резкий хлопок. Автобус подпрыгнул, словно на кочке. Затем его повело. «Колесо!» – крикнул Юрик, безуспешно пытаясь выровнять машину и затормозить. Автобус развернуло и юзом тащила по дороге прямиком на забор. Красный пазик остановился. Пассажирская дверь шипением отъехала в сторону. Из автобуса по ступенькам выкатился щуплый принёк в очках. На него тут же направили четыре магусилителя. Парень издал протяжный стон, задрожал всем телом, а затем забился в припадке. Сотрудники службы безопасности переглянулись. Один нажал на кнопку рации и сказал «Прием, у нас тут похожий эпилептик». Паренек внезапно сел, поднял руку, в которой обнаружился небольшой баллончик и нажал на распылитель. Пятый боец тут же вырубил Генку ударом тяжелого ботинка по лицу но четверо его товарищей выбыли из строя, пытаясь унять удушающий кашель и разлепить покрасневшие веки. Юрик напрыгнул сзади на пятого. Воздух неподалеку снова заребил, раздалось шипение. На подходе была вторая партия охранников. Ваня выбрался из автобуса, перескочил через забор и очутился в небольшом дворе с единственным растущим здесь деревом. Он приметил дверь второго выхода и забежал в двухэтажку с криком «Всем стоять! Я вооружен и очень опасен!» Но никто из сотрудников не собирался его останавливать. Двери кабинетов были закрыты, коридор пуст. Он пробежал здание насквозь, спустился с крыльца и вышел за ворота. Впереди зеленым морем расстилалось кукурузное поле. Ване показалось, что он видит в этой зелени движение, отличное от того, что вызывают порывы ветра. Какая тут кукуруза высокая. С меня ростом. Сколько мэджиков они в нее вливают? А ведь наверняка не первый урожай в этом году. Ох, Олеся, не вовремя тебя посигли агромагические размышления. Просто беги, не думай ни о чем. Босая нога страшно соднила, мешая двигаться. На второй хотя бы оставался носок. А вот со вторым кроссовком мне пришлось распрощаться еще в капусте на складе. Я сняла рубашку, бросив на землю стопку документов, которые до сих пор таскала с собой. С трудом оторвала рукав, пришитый, как назло, очень крепко, и замотала им голую ступню. Взгляд упал на документы. Таблицы, колонки, цифры. «А, это же протокол!» «Похожий протокол у нас всегда аккуратно вела Ольга, записывая объемы и цели ежедневного магического воздействия на свои растения». «Только тут цифры были просто космическими». Я полистала страницы ниже. Длинная таблица оканчивалась пометками склада и терминала, на которые перемещались партия собранного урожая. Ниже стояли подписи начальника лаборатории и заведующего складом. «Ну да, чтобы ворочить такой махиной, как Ахта, нужен порядок в документах. Попробуй узнай, что где лежит и под чьей ответственностью». Затем снова надела рубашку – ставшую с одной стороны безрукавкой, сунула документы под нее и завязала края узлом. Ветер шевельнул заросли кукурузы, открывая моим глазам силуэт Башкатова. В этот самый момент он обернулся, и наши взгляды встретились. Я нырнула с проглядываемого междурядья в заросли и аккуратно поползла, наблюдая, как в мою сторону, покачиваясь, плывет маячок. «Ух, какая! Не сдается! Бежит и бежит, как заведенная!» приговаривал Башкатов, мягко двигаясь за мной. Редкий экземпляр. И правда, министерская дочка. Мычок замер, столкнувшись со своим братом-близнецом, плывущим с другой стороны. Зачем, Башке, два мычка? На случай, если первый меня потеряет? Шелест листвы нервировал, заставляя вздрагивать от каждого шороха, но я старалась не поддаваться панике и двигаться тихо и осторожно. Где-то совсем близко хрустнул стебель под тяжелой обувью. Мои нервы сдали. Я зажимурила глаза и побежала, чувствуя себя маленькой беззащитной девочкой, загнанной в смертельную ловушку. Раздвигая руками заросли кукурузы, хлиставший по лицу и голому плечу, я бежала, зная, что он идет за мной, все быстрее сокращая расстояние между нами. Бежала, пока не попала прямиком в теплые мягкие руки. Только это руки были не башки. Ваня был здесь, в вахте, в этом дурацком, бесконечном кукурузном поле и крепко прижимал меня к себе. Как только я почувствовала исходящее от него тепло, обещающее мне безопасность и спокойствие, так мгновенно разорвалась тоненькая ниточка самообладания, которая останавливала меня от истерики. Я сделала глубокий вдох, скривила лицо, пытаясь удержать в себе рев, разъявила рот и уткнулась в Ванину грудь, Сотрясаясь в рыданиях. Он приложил палец к губам, показывая, что ничего еще не закончилось, затем усадил меня чуть поодаль, а сам выпрямился, прислушиваясь и сжимая в руке жетон. Принеси! Три-та-та, три-ту-ту!» шел Башкатов, напевая себе под нос по кукурузному полю. Попалась! торжествующе сказал он, выходя к нам. А вот откуда второй маячок!» Он резко пригнулся, но энергетический заряд, выпущенный Ваней, все же смазал его по плечу, прожигая в футболке цвета хаки круглую дыру. Башкатов оценил ситуацию и, отстреливаясь, стал отходить назад в заросли кукурузы. Иван шел за ним, собранный и, что меня больше всего смутило, слишком спокойный для человека, вступившего в схватку с опасным и сильным преступником. Может быть, он недооценивает башку? Мне стало страшно за Ваню. Я поднялась, чтобы побежать следом и предупредить его окликнуть. Прошла несколько рядов колушущихся стеблей и обнаружила их. Вернее, сначала Башкатова, который лежал на земле лицом вниз, повернув голову на бок и распостав руки и ноги. Рядом стоял Ваня, бросивший на меня печальный взгляд. «Лучше тебя отвернуться, Олесь». Для него все кончено. Я обошла тело башки, подошла к Ване и очень крепко его обняла. Он тоже обнял меня одной рукой, а другой ощупал мой живот, выражая лицом полнейшее недоумение. Я с виноватой улыбкой вытащила из-под рубашки распечатки с протоколами ахты. Оглушительно заревела сирена. Многократный усиленный голос разнесся над агрохолдингом. «Внимание!» Просим всех оставаться на своих местах. На территории работают представители органов Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, Отделение магической безопасности, Генеральной прокуратуры. Тут и там в воздухе ребило, и все новые и новые вооруженные люди выходили из порталов, о чем-то деловито, переговариваясь друг с другом.